Справа от насыпи тоже тянется холмистая равнина. Но вдали виднеются какие-то строения. Торчит церквушка. Среди холмов видна дорога. Насыпь здесь изгибается широкой дугой. И от последнего вагона, где стоят наши герои, хорошо видна голова состава. Этим составом доставлена была сюда когда-то танковая часть. Но что-то случилось там впереди. Тепловоз и первые две платформы валяются под откосом. Несколько следующих стоят на рельсах на перекосях. Танки с них сползли и валяются на боку и вверх гусеницами на насыпи и под насыпью. Десяток другой машин удалось, видимо, благополучно спустить под насыпь. Видимо, их даже пытались вывести на дорогу, но до дороги они так и не дошли. Остались стоять между дорогой и насыпью небольшими группами, пушками в разные стороны, некоторые почему-то без гусениц, некоторые, вросшие в землю по самую башню, некоторые наглухо закупоренные, а некоторые снастишь распахнутыми люками. Это было похоже на поле танковой битвы, но там были не сгоревшие остовы, не взрывами металлические коробки, машины были целы, если не считать сорванных гусениц у некоторых. Целый и безнадежно мертвый. — А где же люди? — тихо спрашивает Антон. — Там же люди были. — Это я тоже каждый раз здесь думаю, — понизив голос, отзывается Виктор. — Я ведь видел, как они грузились у нас на станции. Я тогда еще мальчишкой был. Тогда все еще думали, что пришельцы нас завоевать хотят. Вот и двинули этих стратегий. Он сплевывает. Никто ведь не вернулся, ни одна душа углубились. Ну ладно. Значит, общее направление у нас будет вон на ту церквушку. Он протягивает руку, указывая. Но вы на нее не глядите, вы под ноги глядите. Я вам уже говорил и скажу еще раз. Оба вы, дерьмо, новички. Без меня вы ничего не стоите, пропадете как котята. Поэтому я пойду сзади. Идти будем гуськом. Путь прокладывать будете по очереди. Первым пойдет профессор. Я указываю направление. Не отклоняться. Вам же будет хуже. Берите рюкзаки. Когда они разобрали и подняли на плечи рюкзаки, Виктор снял дрезину с тормоза и, навалившись, сдвинул ее с места. Дрезина сначала медленно, потом, все набирая скорость, постукивая все чаще на стыках, катится обратно. Все провожают ее взглядом. — Пошла старуха! — с какой-то нежностью произносит Виктор. — Даст бог еще послужит. — Так, профессор, первое направление — вон тот белый камень. Видишь? Пошел. Профессор первым начинает спускаться с насыпи. Отпустив его на пяток шагов, Виктор командует «Как тебя, Антон? Пошел следом!» И, подождав немного, начинает спускаться сам.